117. Февраль, 20. Этот камень, который может отражать истину, как она есть, покрыт сором Болит открытое сердце. Если удастся сохранить связь с высшим миром, то счастье неотменно. А плод верности видно одиночеству. Вчера обескураженный малостью воспринятого попросил дать утешение.